Глава 27. Хорван ускорилась. Вихрем пролетела через весь зал, раскрутилась в адскую чакру и врезалась в незнакомца, который явно управлял всеми процессами в бастионе. Попыталась врезаться. Мужик сместился в пространстве, перетек из одной точки в другую, и одновременно с этим нанес удар уму непостижимо. Этот тип увидел гончую сквозь фантомное искажение и атаковал, не задумываясь. Поначалу я решил, что он ударил кулаком, но нет. Хорван успела выхватить образ кулака в черной перчатке со странными выпуклостями, смахивающими на шипы, а потом вспышка, искры и конец трансляции. Я уже мчался вниз по спиральной лестнице, но понимал, что не успею. Ментальная связь с гончей прервалась. Увидеть, что происходит в главном здании, я не мог. И почувствовать биомеха тоже. Не знаю, что за урод руководит операцией, да мне и насрать. Я просто войду туда и порежу на куске эту сволочь. Размышлять над происходящим было некогда. Просочившись сквозь бронированную дверь, я выбежал на улицу, во внутренний двор. Перепрыгнул через замороженные останки меха, Обогнул чей-то труп с отсеченной ногой. Серп я зажал в правом кулаке, на который была намотана цепь. Груз болтался на ходу. Я этого не замечал. На моем пути выросла фигура в балаклаве и утепленном меховом комбезе. Явно не из наших. Расплывшись от скорости, фигура описала сверкающую дугу, но прорезала лишь бесплотную тень. А вот захлестнутая вокруг лодыжки цепь упырю не понравилась. Дернув на себя, я свалил урода на землю, и тот на краткий миг потерял концентрацию. Этого хватило, чтобы отбить ногой руку с клинком, упасть на одно колено и вогнать серп прямо в глазницу. Мета содрогнулся всем телом и затих. Выдернув клинок, я вскочил на ноги. Тратить время на разматывание цепи не стал». Просто сделал оружие проницаемым, а потом уплотнил. Подтянул цепь, перехватил груз левой рукой и побежал дальше. Справа из пустоты выкрутился прыгун, тоже в балаклаве и уже знакомом комбезе. Недолго думая, я остановился, присел и, развернувшись вокруг собственной оси, пустил груз по размашистой дуге. Прыгун отшатнулся, но было уже поздно. Шипы с хрустом врубились в его черепушку. «Рывок, перехват. Бегу дальше. Двор оказался большим, но не настолько, чтобы я помер от этого забега. Сказались усиленные тренировки последних месяцев. У меня даже не сбилось дыхание». Возле двери меня поджидало еще пару ушлепков. Быстрые, умелые, но всего лишь люди. Два оборота кусарегамы, и парни успокоились, остывают». Я все еще экономил ки, восстанавливался через циркуляцию. Сам в шоке, насколько артефакторика стены сумела меня опустошить. Думаю, еще секунд двадцать удержания, и я бы лег под теми камнями. Просачиваюсь в главное здание. Обширный холл, проем лестничной площадки, лифтовая кабина. Лифтам я не доверяю, поэтому двинул пешком, восстанавливая в памяти конфигурацию помещений. Тут целая система переходов, галерей, винтовых и обычных лестниц. Хорван на мысленные призывы не откликалась. «Вырубаю иллюзион. Незнакомец, засевший под куполом, все равно видит сквозь наши покровы, уж не знаю как, а лишняя энергия мне сейчас не повредит. Узлы и каналы напитывались ки. Ярость, бурлившая во мне, улеглась. Уступило место холодной решимости». На моем пути встала очередная дверь, каббалистическая. Думаю, в былые времена это был зал, рассчитанный на официальные приемы. Подозреваю, именно здесь принимал местных аристократов наместник, поставленный над городом Орловами. Каббалистическое полотно смонтировали позже. Просачиваюсь внутрь. Геомант, как и прежде, висит в воздухе. Дружинин в дальней части зала... У большого, вытянутого вверх окна. Незнакомец, убивший Хорвен, стоит в центре и смотрит на меня. Позиция у него хорошая. Оттуда можно защитить и геоманта, и основные узлы адской машины, которая прямо сейчас готовилась к новой вспышке. Гадство! Можно ослепнуть и выбыть из игры. У шлепок надвинул на глаза специальные очки. Такими пользуются сноубордисты но сноубордом здесь и не пахло, скорее очередной разработкой древних. Я бросил мимолетный взгляд на гончую. Хорван лежала в нескольких метрах от моего противника. Слабо подергивалась, по щупальцам пробегали конвульсии. Вероятно, в Биомехе теплилось некое подобие жизни. — Барон, мое почтение! — насмешливо поклонился незнакомец. — Ты еще что за хрен? — Дружинина я старался не упускать из виду. «Не все ли равно?» — пожал плечами у шлепок. «Вы все равно не понимаете, что здесь происходит. Следовало выполнить свою задачу и покинуть Оулу. Теперь поздно. С каждым мгновением я становился сильнее. Делаю шаг вперед. Звякнув, разматывается цепь кусарегамы. Губы моего противника кривятся в презрительной усмешке». Теперь, когда я рассмотрел его получше, стало ясно, что мужик обвешен крутыми артефактами. Матово-черные шипованные перчатки источают призрачное сияние. Вокруг шеи некое подобие неонового обруча. Наверняка есть и другие побрякушки, скрытые под одеждой. «Инквизиторы все это оценят», — сказал я, неспешно, почти лениво раскручивая цепь. «Все непременно». — хмыкнул незнакомец. — Как и вашу мертвую собачку, барон. Урод говорил по-русски, но с очень своеобразным акцентом. Не европейским, не азиатским и даже не перуанским, что меня озадачило. И тут в игру вступил дружинин. Я лишь чудом успел врубить проницаемость. Чудовищная сила вывернула несколько каменных плит из пола, со стен обсыпалась штукатурка. «Михаил», — позвал я, — «зря ты так». «Я выполняю приказ», — глухо прорычал капитан. Крутанув цепь еще раз, выбрасываю ногу, пинаю грудь и выстреливаю прямо в грудь психопата, застывшего в нескольких метрах от меня. Уплотняюсь вместе с оружием. Груз отклоняется в сторону, но это не беда, потому что я делаю пол проницаемым, не везде, только крохотный пятачок под ногами своего противника, чтобы не зацепить Хорван. Мужик предсказуемо проваливается вниз, чтобы выпасть из пустоты слева от меня. Хорошо поставленный хук едва не вышиб мне мозги. Спасла отменная реакция. Нырнув под руку врага и не тратя драгоценные секунды на подтягивание цепи, я взмахнул камой, используя ее в качестве ножа. Клинок прошил пустоту. Мой враг исчез и проявился в другом месте. Нет, это был не прыгун. Многовато развелось парней, освоивших многомерность. Начинают напрягать. Подтягиваю груз, перехватываю цепь. И в этот момент незримая рука отшвыривает меня к стене. Успеваю врубить проницаемость, сгруппироваться и снова уплотниться. Перекатываюсь по мраморным плитам и, даже не успев выпрямиться, отправляю серп по дуге вдоль пола. Лезвие со свистом рассекает воздух, но мой противник вновь ускользает. Вспышка. Геомант вновь уничтожил некий корабль, возможно, плывущий по водам Балтийского моря, в десятках километрах от нас. Перед глазами поплыли черные круги, и я с трудом удержался на ногах. Зал пошатнулся, смазался. Дружинин и незнакомец в горнолыжных очках на несколько секунд выпали из поля зрения. Мне пришлось стать проницаемым, сохранив лишь материальность подошв ботинок, и превентивно отступить на пару шагов назад, вдруг меня атакуют. Слух я усилил, как и другие чувства, и не прогадал. Враг выпал из многомерности прямо передо мной и нанес прямой удар. Я ощутил это по дуновению ветра и шороху одежды. Чтобы не терять темп, взмахнул камой, отправив серп по диагонали снизу вверх. И снова не прогадал. Клинок зацепил лицо противника, сбил очки и провел кровавую линию от носа до брови. Наградой мне послужил злобный рык оппонента. Голова незнакомца дернулась назад. Лезвие вынесло в воздух несколько капель крови. Зрение вернулось не целиком, но я уже мог сражаться. А посему, не останавливая серп, продолжил вращение цепи, развернулся, присел и ускорил амплитуду. По всем законам логики, противник должен был лишиться правой ноги или получить в подарок кровищу из споротой артерии. Но нет, засранец растворился в воздухе, сместившись на несколько метров. Дружинин стоял возле окна, закрыв лицо ладонями. Похоже, капитан еще не оклемался от вспышки, и это меня поразило. Он что, забыл нацепить такие же артефакторные очки, как у своего приятеля? У меня появилось окно возможностей. Вместо того, чтобы продолжить бесполезные атаки на неуловимого врага, я скользнул вперед, раскручивая цепь над головой, и обрушил каму на серебристые прожилки, тянущиеся от основания адской машины. Прожилки как бы висели над полом, не касаясь его, а затем плавно растворялись в ткани реальности. Не удивлюсь, если эта штуковина тоже умеет манипулировать пространством через иные измерения. Кама врубилась в серебристую паутину, сокрушая ее. Нити хрустнули, осыпались осколками на плиты, а вся конструкция завибрировала и содрогнулась. Гудение, мешавшее сосредоточиться, ослабло, а затем и вовсе утихло. «Твою мать!» — заорал незнакомец. Геомант рухнул на пол. Словно чьи-то незримые пальцы обрезали нити марионетки. Мужик со шрамом через все лицо застыл в немом изумлении. В его глазах промелькнула тень ужаса. Я отпустил цепь и выхватил из кобуры наган. Хватит уже возиться с этими ушлепками, пора заканчивать. Но меня кто-то опередил. Раздались два тихих хлопка. Первая пуля вошла в грудь моего противника, вторая в голову. Два кровавых фонтанчика. Противник упал на каменные плиты. А я уже оборачивался, чтобы столкнуться с новым действующим лицом. Сухонький престарелый китаец в черной сутане. У пояса китайца висел чехол с саксом, а в руке этот тип держал самый настоящий пистолет. По внешнему виду ствол напоминал 18-й Глок, только с глушителем. При этом пушка явно была дооснащена магазином повышенной емкости на 31 патрон. Выглядело впечатляюще. Передо мной стоял «Инквизитор». Не просто инквизитор, а тот, кто в свое время успел попить достаточно моей крови. В противоположном конце зала шевельнулся Дружинин. Мы с отцом Симеоном одновременно вскинули оружие и взяли кинетика на мушку. Стой, не шевелись. Спокойно приказал дознатчик. Дружинин замер. Пока его непосредственный куратор истекал кровью и агонизировал на каменных плитах, а по артефактным спиралям пробегали световые судороги, капитан тщетно пытался понять, что происходит. Зрение ко мне вернулось полностью. Кровь запеклась сухой коркой в носу. Но самое поразительное заключалось в том, что мертвая гончая шевельнулась. Моего разума коснулось ментальное щупальца. «Хозяин!» «Даже не мысль, понимание. Я тебя слышу. Ты в порядке?» Утвердительная волна. Гончая восстанавливалась. Невероятно, но факт. «Отче!» — пролепетал Дружинин. «Я выполнял приказ». «Знаю», — сказал Симеон. «Медленно подойди к нам. Вытяни руки перед собой так, чтобы я их видел». Дружинин подчинился. Пока капитан шел через зал, геомант начал шевелиться. Не знаю, в какое состояние мужика ввели эти психопаты, но он все еще не воспринимал реальность адекватно. Я держал бывшего соратника под прицелом. Не люблю случайности. Дружинин остановился в двух шагах от инквизитора. «Выше руки!» — приказал отец Симеон. И снова командир штурмовиков безропотно выполнил команду. Отец семион убрал пистолет в подмышечную кобуру. Извлек неведомо откуда два металлических браслета и защелкнул на запястьях дружинина. Капитан с недоумением возрился на браслеты. «Я арестован?» Инквизитор не ответил. Протянув руку, ткнул в шею кинетика чем-то острым. Глаза дружинина закатились, и он рухнул на пол. «Я наблюдал за тем, как отец Симеон неспешно направляется к геоманту, склоняется над ним и проделывает ту же операцию. На выходе мы получили два неподвижных тела, то ли мертвых, то ли пребывающих в коматозном состоянии. Люди Дружинина не спешили на выручку своему командиру. Вполне возможно, что они получили приказ не вмешиваться. Хорван шевельнулась и медленно воспарила над плитами». Мне поступил мысленный запрос. Убить человека в черном. Я послал встречный сигнал. Нет. Сергей, не глупи. Бросил через плечо Симеон. Одно дело делаем. Поэтому ты жив, хмыкаю в ответ. Инквизитор промолчал. Что здесь происходит? Не выдержал я. У нас мало времени. В голосе дознатчика прозвучала обеспокоенность. Скоро Супрема вышлет сюда карателей. Мы должны их опередить. Я обвел взглядом спирали, шар и прочую хрень. Нагнулся, подобрал груз и стал сматывать кусаригаму. Не бойся, вдруг сказал Семеон. В его руках появилось странное веретенообразное устройство. Я знаю, что ты пользуешься огнестрелом. Администратор сказал косвенные признаки, буркнул Семеон. И что? Обязательно вслух это был произносить? «Когда здесь появится провидцы», — ответил Симеон, — «тебе ничто не поможет, если только сейчас мы не будем действовать слаженно». «Говори!» — инквизитор поднял руку, обрывая меня. «Жди, надо все подчистить и убраться отсюда». Веретено засветилось голубым, странно загудело и выбросило из себя расходящееся сияние. Лазурная волна распространилась по залу вместе с потоком воздуха. Полы инквизиторской сутаны взметнулись. Хорван заняла более удобную позицию для атаки. «Включи маскировку». Гонча исчезла в облаке иллюзий. Отец Симеон склонился над Дружининым. «А теперь не мешай, Иванов. И не произноси ни слова, если хочешь выйти сухим из воды».